Потерпевший поражение на Урале, разбитый под Казанью, Пугачев бежал на правый берег Волги с малой толпой, всего в полтысячи человек. Теперь, преследуемый по пятам правительственными воинскими частями, он уже не мог задерживаться на одном месте более двух-трех дней. И тут уж не до военной коллегии. Верные его сподвижники, на которых он мог бы опереться, вроде Шигаева, Зарубина-Чики, Падурова, Овчинникова и прочих были убиты или попали в плен. Да и правительственные отряды неотступно теснили Пугачева со всех сторон. И не было времени ему одуматься, чтобы снова собрать вокруг своего знамени грозную силу и обучить ее для окончательной схватки с докучливым врагом. И все пошло самотеком. В руках Пугачева ныне осталась не власть, а как бы призрак власти. Пугачев сугубо страдал. Зачинался массовый стихийный мятеж крестьянской Руси. Зачиналось пугачевское движение без Пугачева, вне его направляющей воли. Как уже мы видели, от центральных пугачевских сил отделялись толпы и без ведома своего вождя устремлялись на самостийную работу. Зачастую подобные толпы возникали сами с собой в разных местах. Участники их в глаза не видывали Пугачева, что им мужицкий царь, они сами Петры Федоровичи. И на беглых Петров Третьих, разных Ивановых, питерских мясников Хряповых, к а н ц е л е р и с т о в Сидоровых, д и я к о н о в Преклонских можно было насчитать по России немалое количество. Все они Петры т р е и или его полковники. Но сам Пугачев не имел о них ни малейшего понятия. Они тоже знали его только понаслышке. Так в маленький г о р о д и ш к е Инсар, в захолустную глухомань, приехали два верховых хорошо вооруженных крестьянина. Оба грозные обличьем, заросшие густыми бородами. Один из них, Петр Евстафьев, одетый в лакейскую ливрею с позументами, бросил с коня в толпу на людном базаре. и «Я царь ваш, миряне, п ё т р Федорович Третий. Великое воинство идет за мной». А народ только того и ждал. В народе только и разговору было, что о царе-батюшке, потерпевшем от генералов поражение и неведомо куда скрывшемся. «Ой, батюшка, ой, свет ты наш!» завопили окружившие всадников крестьяне. Как водится, ударили в набат. Горожане, окрестные жители помещичья дворня стали сбегаться на базар. Воеводы и все начальство страха ради скрылись. Сразу скопилась шайка вольницы, город подвергся разграблению, побито было до 80 человек народу, преимущественно чинов инвалидной команды, оказавших насильником с о п р о т и в л е н и я Из Инсара Петр Третий, он же Естафьев, увел толпу в Троицк, жители которого, сразу покорившись самозванцу, приволокли к нему на расправу всех своих немилых начальников. Воевода Столповский, его товарищ капитан князь Чагадаев и управитель дворцовых имений Половинкин были толпой убиты, имущество их расхищено. Далее толпа на телегах верхами или пешком с дубинами, косами, топорами повалила за своим Петром т р е и м в Краснослободск, затем в Темников, и, разбив эти города, с т а л а приближаться к Ордатову. Более организованно и уже в крупном масштабе действовала трехтысячная толпа предприимчивого смекалистого Иванова, самовольно назвавшегося полковником государя-императора. От его огромной толпы, в свою очередь, отделялись небольшие отряды и, опять-таки, без ведома Иванова, устремлялись на добычу. Прибывший в Пензу подполковник Муфель ясно видел, что оставлять уезд в таком положении невозможно и что надо в первую голову, разыскав главные силы Иванова, покончить с ним. Оказалось, что руководимый Ивановым толпа движется к Пензе. Навстречу мятежникам Муфель выслал 200 человек у лан дворянского пензенского корпуса под начальством предводителя дворянства ч е м с о В в 30 верстах от Пензы, возле села з а г о ш е н о загорелся у Иванова с толпой бой. Несмотря на д р у ж н ы е и меткий огонь улан, толпа держалась крепко. Тогда Чемисов, с одетыми в голубые мундиры уланами, врубился в самую середину толпы. Народ побежал, оставив до 300 человек убитыми, 170 крестьян попало в плен, были захвачены несколько чугунных пушек, и две медных мортиры. Вскоре после этого дворянство и купечество, с к р ы в а в ш и е с я в лесах без пропитания, стало стекаться в Пензу под защиту правительственных войск. Однако не всем скрывавшимся дворянам удалось отделаться так благополучно. Многие из них были изловлены крестьянами, связаны, посажены в телеги и отвезены в Пензу на суд царя-батюшки. Но Пугачева там крестьяне уже не застали, и раздосадованные повезли д в о р я н обратно вслед за государем. «Куда везете этих гадов?» – остановили подводчиков случайно встретившиеся пугачевцы. «Везите их в Пензу, там воеводой поставлен полковник Герасимов, он их всех подымет кверху, а нет, сами расправьтесь». Пятые сутки треплемся, жаловались крестьяне, «Лошадей-то притомили!» «Эй, Макар!» – кричали они переднему вознице. «Поворачивай!» «Не то в лесок!»